Глава пятнадцатая Ночью к ней в комнату приходил ящер. Геста видела его странно мерцающие, будто дышащие глаза с вертикальным зрачком. Постоял на лестнице несколько минут и ушёл. Она растерялась от неожиданности, а потом долго не могла уснуть. Думала. Всё-таки интересно, зачем она ему? Ясно теперь, что есть он её не будет. Как-то иначе пользоваться? Ей стало смешно, потому что это невозможно. Достаточно сопоставить их размеры. «Играть?» «Хм, во что?» «Играть». В детстве они с Ти частенько играли с ящерками. Ящерки были забавные и так быстро бегали. Мысль о том, чтобы дергать за хвост гигантского монстра, показалась Гесте настолько абсурдной, что она засмеялась, уткнувшись носом в подушку. Там такой хвост, ей даже кончик не поднять. Снаружи послышался знакомый шелестящий звук, и девушка затаилась, испытывая неловкость, как будто чудовище могло слышать ее мысли. И повторила про себя. Зейн. Чудовище. Странно все это. Однако она не могла не отметить, что для своих громадных габаритов ящер двигается на удивление легко и даже грациозно. Вспомнилось первое впечатление о нем. Он тогда показался ей совершенным и величественным. Конечно, его чудовищную физиономию трудно было назвать красивой, но в общем и целом... Непонятно было одно, как такое чудовище могло произойти от обычного человека но, ну, допустим, не совсем обычного. Властитель Гилсарт ей обычным не показался. По ощущениям, девушка могла бы сравнить его с огромным змеем. Страшным, жестоким и невероятно опасным. От одной мысли о нем мурашки побежали по коже. Геста передернулась от страха, невольно начав теребить браслеты, что он ей нацепил. И тут мягким светом, чуть ярче, засветился браслет матери. И этот его свет каким-то образом принес успокоение. Девушка заснула. А во сне ей приснилось, что она каталась на гигантском ящере верхом, хохотала и кричала «Но, лошадка!». Когда потом ящер явился утром с корзиной еды в зубах, Геста не могла смотреть на него без смущения. Краснела, вспоминая, как во сне непочтительно погоняла его и лупила пятками. Еду, кстати, ей приносил именно он. Геста была потрясена, впервые увидев, как ящер несет в зубах корзинку. По сравнению с его гигантской пастью, ивовая плетенка казалась наперстком, Чуть сильнее сожмёт зубы, и всё. Но он деликатно держал её за тонкую ручку, а потом аккуратно поставил на пол. Геста тогда ещё поразилась, как это у него слюни не капают. Она вообще с самого начала отметила, что дыхание ящера было чистым и горячим, а огромное покрытое блестящей чешуёй тело пахло, как нагретое солнцем камни. Только где тут солнце? В погружённом в вечную ночь подземном лабиринте. На сей раз в корзинке обнаружилась фляга. Геста чуть не взвизгнула от радости. Теперь проблема с поливкой точно будет решена. Она наскро подкрепилась, наполнила флягу проточной водой и выбралась вниз. Честно говоря, чем ближе подходила к тому месту, где рос ее мох, тем больше волновалась. Мысли разные лезли в голову. Придет ли ее вчерашний собеседник? Лучше пусть не приходит, потому что это опасно. Надо спросить его, где он живет. Но как спросить, если он не придет? Раздрай был полный. Она обрела, терзаясь беспокойством и так увлеклась, полностью уйдя в свои мысли, что буквально налетела на вчерашнего мужчину. «Здравствуйте!» Девушка отмерла и нашла в себе силы отодвинуться. А он несколько секунд морщил брови, потом произнес. «Привет!» Она опять что-то говорила, а Зейн видел только шевелящиеся губы. И только потом понял, что она что-то повторяет уже, наверное, в третий раз. «Тоже тут близко живете?» «Да», — ответил он наконец. А девушка шевельнула бровями и отвела глаза. Она пошла вперёд. Зэн немного выдохнул и пошёл рядом. Откровенно говоря, он уже перестал понимать, зачем всё это затевает, но игра уже затянула его. «Меня зовут Геста», — вдруг проговорила она. я з Чуть не сказал своё имя, но вовремя опомнился. «Меня зовут Яз...» «Красивое имя», — сказала девушка, взглянув на него из-под ресниц. А потом они болтали о всякой ерунде. Вернее, болтала она а Зейн иногда вставлял реплики. За это время девушка успела полить мох, а он узнал, что она провела всю жизнь на конюшне и больше всего любит лошадей. Зейн ничего не имел против лошадей, просто удивился. Однако, когда его невеста стала вспоминать какого-то белогривого жеребца, принадлежавшего некоему царевичу Солгару, почему-то основательно разозлился. Как ни странно, злость принесла ясность мышления и помогла вернуться к тому, с чего он и собирался начать сегодняшнее общение. «Я могу помочь снять цепочку» проговорил Зейн, показывая на ее ноги. «Да?» Девушка даже растерялась. И вдруг стала оглядываться по сторонам. Зейн нахмурился, не понимая причины ее внезапного беспокойства. Вроде только что щебетала и вертела головой, как птичка. У него когда-то давно жила птичка в клетке. Птичка ему нравилась, но она быстро сдохла. Ассоциация Зейну не понравилась. «А чудовище... В смысле, мой муж не рассердится?» Вот это был вопрос. Зейн даже завис слегка, не зная, что ответить. Потом выдал. «Мы ему не скажем». «Что?» — наморщила она лоб. «Так вы с ним знакомы?» «Нет», — прокашлялся он. Это было образное выражение. Тогда девушка озиралась по сторонам, явно испытывая сомнение. А потом сказала, показывая обручальные браслеты на своих запястьях. «Может, вы и это поможете мне снять?» Прямо как будто мысль его прочитала. «Тогда придется идти ко мне, потому что все это надо хорошенько спрятать» озабоченно проговорила девушка и спросила, заглядывая ему в глаза. «А это для вас точно не опасно?» «Она опять за него переживала!» Зейн криво усмехнулся. «Не беспокойтесь, ваше злое чудовище ничего мне не сделает!» «Он не злой!» — ответила девушка, неожиданно мягко улыбнувшись. «Он просто...» — и пожала плечами. Мужчина Зейн не знал, что ему чувствовать. В его бывшую спальню, ставшую теперь комнатой этого странного существа, его невесты, Зейн шел молча. Девушка, сосредоточенно сведя тонкие брови, шла рядом и все время тревожно оглядывалась. Так и хотелось сказать ей, «Не бойся, черт побери, я же с тобой». Но она не за себя, она за него боялась. А чудовище не злой. Он не злой. Все это трудно было за раз сварить в голове. В жилище Зейна часто бывали женщины. Много разных. Приходили и тут же исчезали. Но никогда еще он сам не входил в жилище женщины. Впечатление оказалось настолько новым и волнительным, что у него свело горло. «Хотите, у меня тут фрукты?» спросила девушка. «Фрукты? Нет, он хотел совсем другое». «Давайте я помогу вам избавиться от этих оков», проговорил он, запрещая себе эти мысли. «Да, а как? Может мне сесть?» «Да», проговорил Зейн, показывая на кушетку. Девушка явно смутилась, уселась на кушетку, где он сказал, замерла, сцепив руки и покраснела. А Зейн опустился на корточки у ее ног и чуть приподнял юбку. Он старался держаться невозмутимо. Главное, не смотреть на нее, пока руки нащупывают ключом крохотную замочную скважину. Не смотреть и делать все быстро. Вскоре один ножной браслет щелкнул, а за ним следом и другой. «Спасибо», – тихонько пробормотала девушка. «Дайте руки», – не поднимая глаз, буркнул Зейн. Она робко протянула запястья, на которых хищно посверкивали проклятые отцовские браслеты. Однако эти браслеты не отпирались ключом, они держались магией. Вспыхнувшая ярость на Гилсарта заставила его зло выдохнуть. «Она принадлежит мне, не тебе. Ты не имеешь на нее права», мысленно произнес Зейн, обращаясь к отцу, и сжал внутреннюю сторону браслетов. Он и сам не ожидал, но браслеты раскрылись сразу и со звоном упали на пол. Девушка охнула, потирая запястье. Потом смущенно завозилась и пробормотала, протягивая к нему тонкую, как веточка, ручку. «Не знаю, как вас благодарить». Азейн просто кивнул и стремительно вышел, и еле смог добежать до угла, на ходу обращаясь огромным ящером. Слишком много впечатлений, ощущений, мыслей, слишком интимно. Немного придя в себя, мужчина понял, что его переполняют странные чувства, а все прежние планы полетели к черту.